Глава одиннадцатая В день вылета Цядзя в Лхасу она обнаружила, что Сяо Фан ждет ее у подъезда. На жене отца были розовая шелковая блузка и синие джинсовые шорты. Ее прямые волосы, крашенные в черный, были стянуты заколкой бербери. Темно-красная помада делала ее старческие губы похожими на сушеную клюкву, а шорты были велики и не шли ей. Но Сяо Фан всегда напоминала упрямую девчонку, идущую своим путем, не обращая внимания на окружающих. Для себя и для своей семьи она всегда была центром вселенной. Теперь к семье присоединился и отец. Цядзя опустила чемодан на крыльцо. Небо на востоке отливало голубизной, но над головой было серым. Ця — Цядзя! — Сяо Фан сняла солнечные очки и помахала ими в воздухе. — Ты уже уезжаешь? Я звонила твоей тете, и она сказала, что ты сегодня летишь в Тибет. Я отвезу тебя в аэропорт. Цядзя огляделась в поисках отца. — Здесь только я! — улыбнулась Сяо Фан. Отец не знает, куда я поехала. Он уже старый, понимаешь? У него запоры и постоянно болит плечо. «Тсядзя, не хочешь переехать обратно к нам?» «Переехать обратно к вам?» «У нас пустуют две комнаты. В одной из них есть ванная, и ты можешь...» «Нет!» — отказалась Тсядзя. «Спасибо, но в этом нет необходимости. Мне и здесь хорошо живется». Мрачная Сяо Фан напоминала побитую собаку. Она вздохнула и сказала... Твоя тетя тоже переживает нелегкие времена. В голосе прозвучали материнские нотки, как будто она пыталась объяснить маленькой дочке что-то трудное, но так, чтобы та не слишком расстроилась. Мать Цядзя никогда не сюсюкала. Всю свою жизнь она лишь смеялась, плакала, любила и ненавидела, и никогда не защищала Цядзя от любой правды, прекрасной или сокрушительной но дсядзя вспомнила как в детстве ей хотелось чтобы мать гладя ее по волосам перед сном прошептала что они с отцом будут жить как одна семья а женщина стоящая сейчас перед ней всего лишь тетя фанфан -фан, не больше увы вместо этого мать держала сядзя на руках и уткнувшись в волосы дочери иногда всхлипывала а иногда снежной отстраненной улыбкой раскачивала ее взад и вперед Она никогда не пыталась ничего объяснить. — Моя старая квартира пустует, — продолжила Сяофан. — Если хочешь, можешь пожить там. Тебе, бабушке и тете, так будет гораздо удобнее. — Скажите отцу, пусть бережет себя. Я повидаюсь с ним, когда вернусь. — Подумай об этом ради своей тети. Давай я тебя отвезу. Я заказала такси отозвалась сядзя Сяо Фан взялась за ручку чемодана и помогла дотащить его до черной Тойоты, ожидавшей у ворот. На прощание она снова помахала темными очками, прежде чем их надеть, одарила сядзя сияющей улыбкой, и та вспомнила, как улыбнулся отец за столиком в ресторане шанхайской кухни, приподняв уголки губ и обнажив зубы. Аэропорт был набит родителями и детьми, улетавшими из города на летние каникулы. Все куда-то торопились, натыкались друг на друга или бросались в рассыпную, как стадо, на которое напали волки. Чтобы добраться до стойки регистрации, Цядзя пришлось пройти две линии контроля, организованные службой безопасности. «Когда же, черт возьми, они прекратят эти бессмысленные проверки?» — воскликнул мужской голос где-то сзади нее. — Посмотрите на эту женщину! Она не положила сумку на ленту! Все совершенно бесполезно! И незачем платить пятерым бездельникам, обслуживающим один рентгеновский аппарат! Удсядзя зазвонил телефон. Это снова была Сяо Фан. — Ты уже зарегистрировалась? — спросила она. — Во сколько твой рейс? — Около семи. Стою в очереди. А в чем дело? Цядзя сунула руку в сумку и выудила удостоверение личности. Европейка, стоявшая перед ней, поставила рюкзак на ленту и отошла от стойки. Цядзя протянула документ представителю авиакомпании. — Я только что перевела на твой счет немного денег на дорожные расходы, — сообщила Сяо Я отошлю их обратно, как только зарегистрируюсь. — Оставь! «На всякий случай!» «Я не могу», — возразила Цядзя. «Твой отец хочет, чтобы ты их взяла. Это его деньги. В этом нет ничего дурного. Просто мы оба хотим быть уверены, что ты хорошо проведешь время», — продолжила Сяо Фан. Клерк, занимавшийся Цядзя, вручил ей посадочный талон и документ. Он обвел красным карандашом время посадки, номер выхода и, привстав, жестом указал направление. Потом улыбнулся, сел и протянул руку следующему пассажиру. — Цядзя, позволь нам что-нибудь для тебя сделать, — продолжила Сяофан. — У нас не было возможности помочь, когда скончался твой муж. — Мне не нужны деньги, — ответила Цядзя. Очередь к будкам досмотра велась через весь зал. — Я пока оставлю их себе и отошлю обратно, когда вернусь, — уступила Цядзя, — чтобы только закончить нескончаемый разговор. сработала Сяо Фан, похоже, осталась довольна. Цядзя стала последним пассажиром, поднявшимся на борт. Эту привычку она унаследовала отчень хана, который терпеть не мог ждать других и поэтому всегда предпочитал проходить регистрацию позже всех. Через несколько минут после того, как она втиснулась в свое кресло, Стюардесса объявила номер рейса и другие подробности, касающиеся полета. Затем повторила произнесенную речь по-английски и, наконец, предоставила пассажирам возможность в полголос разговаривать друг с другом. По темнеющему небу плыли серые облака. Десять-пятнадцать минут, в которых самолет готовился к взлету, всегда были для Цядзя самым сентиментальным моментом. Как-никак она покидала родной город. Каждый раз, поднявшись на борт, она с неподдельной грустью смотрела в иллюминатор на здание аэровокзала, взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки. Самолет отъехал от выдвижного трапа, вырулил на взлетно-посадочную полосу и, наконец, взлетел, взмывая над Пекином все выше и выше, поднялся над облаками и вскоре город полностью исчез из виду. После этого ощущение, что самолет движется вперед, пропало. «Удивительно», — подумал отсядзя — «как много человеческих эмоций зависит от того, что видят глаза. Когда бесконечный сгустившийся водяной пар или горизонт или темнота становится единственным, что предстает перед нами, мы чувствуем себя так оторванными от мира, что кажется, будто все связи с родиной потеряны» и остальные пассажиры, занимающие отведенные им места, просто незнакомцы, направляющиеся к одному и тому же пункту назначения лишь для того, чтобы там снова разойтись в разные стороны. Отель, где она остановилась, притаился в небольшом переулке в центре Лхасы, недалеко от улицы Бархор. Это был бизнес-отель, над его дизайном, похоже, никто особо не задумывался. Большая бетонная коробка для обуви с темно-красной крышкой вместо кровли. Виски сжало тупой болью от разреженного воздуха высокогорья. Цядзя переоделась в номере, надела длинное белое льняное платье. На улице в разномастных лавочках продавали местные сувениры, электронику, сигареты. Цядзя бесцельно прошла несколько кварталов, вслед за двумя черными собаками и очутилась у реки, которую видела из машины, привезшей ее из аэропорта. Одна собака хромала на заднюю лапу и часто останавливалась попить из лужи, другая поменьше, то и дело убегала вперед. Накануне прошел дождь, и кусты по обеим сторонам улицы были влажными. Река текла между голыми берегами, на которых не было ничего, кроме песка и камня. Тсядзя, вырвала из альбома два листа, разложила их на камнях и села, скрестив ноги. Она стала рисовать рыб в воде, хотя с этого места их не было видно. Цядзя представила себе рыб матово-серыми, как большинство речных обитателей. Они различались по размеру, но все сильными, как у лосося, хвостами. Цядзя как раз начала рисовать плавники, когда сзади раздались громкий стук и ругательство произнесенные мужским голосом. Она обернулась и увидела тощего, ничем не примечательного человека, упавшего на бок. Рукой человек крепко прижимал к груди зеленую тетрадь, рядом лежал костыль. Он был одет в просторную рыжую рубаху с нагрудным карманом и короткими рукавами, заправленную в линялые синие брюки. Цядзя поколебалась но затем все-таки помогла мужчине подняться на ноги и вручила костыль. — Спасибо, — поблагодарил незнакомец, отряхивая одежду. — Слишком скользко для калеки. — У вас пекинский акцент, — заметил отсядзя. Тот удивленно откинул голову и слегка приподнял костыль в знак восхищения ее догадливостью. — Так вы тоже из Пекина. Что вы здесь делаете? — Рисую. — Всегда приятно встретить кого-нибудь из Пекина. Он протянул ладонь для рукопожатия. — Как вас зовут? — У Цядзя. — Вы художница? — А я писатель. Меня зовут Жень Ци. Покажите мне свои рисунки. Он наклонил голову к Цядзя и заглянул в ее альбом. Она инстинктивно сделала небольшой шаг назад и он посмотрел на нее виноватым взглядом стыдясь непреднамеренного неуважения сядзя показала ему наброски и жень цы внимательно изучил каждый не делая замечаний она поняла что он гораздо моложе чем ей вначале показалось ему верно было лет двадцать с небольшим продолжайте рисовать а я буду сидеть здесь и вдохновляться наконец сказал он и медленно опустился на землю «Черт, здесь мокро!» Большую часть дня, пока солнце дугой двигалось над ними, Цядзя рисовала рыб, а Жень Ци сосредоточенно смотрел на речную гладь. Его глаза сузились в щелочке, словно он размышлял, а указательный палец выводил на коленях какие-то знаки. Иногда он рассказывал Цядзя что-нибудь о Тибете. Тибет называли третьим полюсом мира. В Тибете находится самое высокогорное пресноводное озеро в мире, но как оно называется, он не мог вспомнить. Почти половина населения Земли зависела от притока пресной воды с Тибетского Нагорья. Если вы не знаете название местного цветка, его можно назвать просто «Гесанг». Кстати, по-немецки это слово означает «песня». Каждый человек в Тибете умеет танцевать и петь. «Моя жена тибетка», — сказал он, — «так что могу засвидетельствовать. Она действительно потрясающая танцовщица и певица». Цядзя рассмеялась. «Вы экскурсовод?» «У, Цядзя! Я провожу много исследований для моих книг. К тому же моя жена была гидом. Так мы с ней познакомились». Но потом она бросила работу и поехала со мной в Пекин. Он огляделся по сторонам. — Как поживают рыбы? На этот раз, как мальчишка на первом свидании, он, казалось, боялся подойти слишком близко. — Вы любите изобразительное искусство? — спросила она, протягивая альбом. — Теоретически, да. Мне оно очень нравится, но лишь в теории. Художники в наши дни стали роботами. На самом деле этим грешат не только художники, но и писатели, музыканты, даже спортсмены. Они рисуют, пишут или играют одно и то же снова и снова. Те же птицы и горы, те же герои и истории. Но, по сути, у мы все еще люди, а потому случайные отклонения от механического творчества означают либо абсолютный блеск, либо совершенную катастрофу. Все мы живем ради этих ярких мгновений. Он пролистал альбом, достал из-за уха сигарету, понюхал. — Похоже, я рисую рыб механически, — грустно улыбнулась Цядзя. — Знаете что? Мне кажется, в ваших рисунках что-то есть, что-то значимое. Он подержал в руке одну из страниц, переворачивая взад-вперед, а затем вырвал. Цядзя -ця выхватила у него альбом. — Это самое лучшее. — Сохраните ее, — посоветовал он. — Остальное можно выбросить, а у нее есть эмоции. — Это как будто... Он подержал лист так, чтобы на него падали лучи солнца, и на мгновение задумался. — Как будто в ее маленьком брюшке... Заключены вся гордость и одиночество этого мира. Она напоминает мне о жене. Гордая и одинокая. Она такая, ваша жена?» Жень Ци протянул рисунок. «Мы все такие большую часть времени. По крайней мере, одинокие — это уж точно», — сказал он. Цядзя, изучающе посмотрела на рисунок. Все эти годы она рисовала и писала маслом так, словно играла в сквош, отбивая мечи от стены в изолированном пространстве. Никто никогда не говорил ей, что ее искусство имеет эмоции. В большинстве случаев учителя говорили обратное, и она не совсем поняла, что имеет в виду Жень Ци. «Месяц назад моя жена исчезла», — признался Жень Ци. «Однажды утром...» Она просто ушла в парикмахерскую и больше не вернулась. Полиция тоже не смогла ее найти. Я не мог каждый день ждать ее дома, поэтому приехал сюда, чтобы ее отыскать. Я подумал, что, может быть, она вернулась на родину. — Она отсюда? Из Лхасы? Нет, — Нет-нет. Она родилась вот в этой деревне. Он достал из записной книжки, сложенную в несколько раз карту, и указал на точку в юго-восточной части Тибета у дороги, соединяющей его с Сычуанью. Через несколько дней я собираюсь поехать туда, после того, как повидаюсь с ее друзьями здесь, в Лхасе. Деревня была маленькой точкой на карте, одной из созвездия одинаковых точек, представляющих бесчисленные деревни, расположенные вдоль дороги. Цядзя позавидовала женьцы его четкой цели. Он еще немного подержал карту открытой, а потом сунул обратно в записную книжку и не стал спрашивать тся куда та направляется. Расстались они в сумерках. Рад был познакомиться с вами, художница у Тся-Дзя. Жень Ци протянул руку, и тся крепко ее пожала. Ладонь у него была шершавая, как наждак. Цядзя следила за тем, как он ковыляет к каменному мосту и переходит реку. Темная фигура едва виднелась в наступающих сумерках. Потом решилась его окликнуть. — Не могли бы вы мне помочь? — крикнула она. — Я ищу человека-рыбу! Он подпрыгнул на здоровой ноге и обернулся. — Конечно! Где мы его найдем? — крикнул он в ответ, перекрывая шум воды. «Я не знаю!» Он поднес записную книжку к уху, показывая, что не слышит. «Я говорю, что не знаю. Мой муж знал, но он мертв». «О, черт!» Цядзя подобрала подол своего белого льняного платья и побежала к мосту. Жень Ци остановился посередине, и она понеслась к нему. «Дайте мне ваш телефон», — попросила она, переводя дыхание. Он достал трубку из кармана. Цядзя набрала свой номер и сохранила. — Вот, позвоните, когда найдете жену, а потом возвращайтесь и помогите мне. Я буду искать человека-рыбу. Ночью снова пошел дождь, и в воздухе запахло сырой глиной. Цядзя проглотила несколько таблеток от головной боли и стала ждать, пока они подействуют. Каждый раз, когда она чувствовала, что засыпает, ее будили удары сердца, будто в ней сидел маленький человечек, оказавшийся в ловушке и колотящейся о стены. Наконец, не в силах оставаться в комнате, она вышла на свежий воздух, одетая в изумрудный шелковый халат. Сядзя нашла закуток во дворе отеля, где росло несколько тонких прямых деревьев, и присела под ними на камень. Дождь просачивался сквозь черный зонтик листьев и падал на нее холодными тяжелыми каплями. Немного дождя не помешает. Он прояснит голову, — подумала она. Собака с больной задней лапой, из за которой она шла утром, пробежала мимо и оглянулась. Дрожа от холода, Цядзя улыбнулась ей, как давней подруге Собака приблизилась к ней, словно жалея. Это тощее существо напомнило о женьцы ци Цядзя заметила, что он тоже дрожал. — Пойдем. — позвала она и встала. Собака последовала за ней до лестницы, там сделала несколько кругов, а потом улеглась. Вернувшись в номер, Цядзя разделась и забралась в постель. Дождь барабанил в окна до самого утра. Она лежала в полудреме, и ее сердце колотилось сильно и быстро, выстукивая ритм дождевых капель.